Как мы помним из третьей книги, эстетическое наслаждение красотой состоит в значительной мере в том, что вступая в состояние чистого созерцания, мы на мгновение отрешаемся от всякого хотения, то есть от всех желаний и забот, как бы освобождаемся от самих себя. И вот мы уже не познающие ради своих беспрестанных желаний индивид Не крилат отдельный вещи, для которого объекты становятся мотивами, но обезвольный, вечный субъект познания, крилат идей. И мы знаем, что этим мгновением, когда свободны от бурного порыва желаний, мы как бы возносимся над тяжёлой атмосферой земли, мгновение эти самые блаженные из всех нам известных. Отсюда легко понять, как блаженна должна быть жизнь того человека, воля которого укрощена не на миг, как при эстетическом наслаждении, а навсегда, и даже угасла совсем, вплоть до той последней тлеющей искры, которая поддерживает тело и гаснет вместе с ним. Такой человек, одержавший наконец решительную победу после долгой и горькой борьбы с собственной природой, остаётся ещё на земле лишь как чисто познающее существо, не омрачённое зеркалом мира. Ничто уже больше не может его удручать или волновать, ибо он обрёзал все те тысячи нити желаний, которые связывают нас с миром, и в виде алчности, страха, зависти, гнева влекут нас в беспрерывном страдании туда и сюда. Спокойно и улыбаясь, оглядывается он на призраки этого мира, которые некогда могли волновать и терзать его душу, но теперь столь же безразличны для него, как шахматные фигуры после игры, как сброшенные по утру маскарадные костюмы, тревожившие и манившие нас в ночь карнавала. Жизнь и её образы витают ещё перед ним как мимолётные видения, подобно лёгким утренним грёзам наполовину проснувшегося человека, грёзам, сквозь которые уже просвечивает действительность, так что они больше не могут вводить в заблуждение. И подобно им исчезают наконец и эти видения, без насильственного перехода Эти соображения помогают нам понять, в каком смысле мадам Гийон часто говорит в конце своей автобиографии: мне всё безразлично, я не могу ничего больше желать, я часто не знаю, существую я или нет. Для того, чтобы показать Как после отмирания воли смерть тела, которое ведь есть только проявление воли, и от его уничтожением её теряет всякий смысл, не может уже заключать в себе ничего горького, а напротив, желанно. До да будет мне позволено привести собственные слова той же святой подвижницы, хотя фразы её и не очень изящны. Полдень славы, день, где нет больше ночи. Жизнь, которая в самой смерти уже не боится больше смерти, ибо смерть победила смерть. И тот, кто перенёс первую смерть, уже не испытывает второй смерти. Впрочем, мы не должны думать, что когда в результате познания, ставшего квиетивом, возникнет отрицание воли к жизни, То оно уже не станет больше калибаться, и на нём можно успокоиться, как на приобретённом достоянии. Нет, его придётся завоёвывать вновь и вновь в постоянной борьбе. Ибо тело это сама воля, только в форме объектности или в качестве явления в мире как представление. От того до тех пор, пока живет тело, воля к жизни всецело присутствует как возможность, вечно стремясь притвориться в действительность и снова возгореться всем своим пламенем. Поэтому в жизни святых покой и блаженство составляют лишь цвет, вырастающий из постоянной победы над волей. А почва, его питающие, является постоянной борьба с волей к жизни. Ибо долговечного покоя никто не может иметь на земле. Поэтому история внутренней жизни святых исполнена душевной борьбы, искушений и исчезновения благодати, то есть того способа познания, который обессиливая все мотивы в качестве всеобщего квинтива, укрощает всякое желание, даёт глубочайший мир и открывает врата свободы. Поэтому и те, кто однажды достиг отрицания воли, должны прилагать все усилия, чтобы удержаться на этом пути. Прибегая ко всякого рода насильственным решениям, они ведут суровый подвижнический образ жизни, ищут всяческих неудобств, и всё это для того, чтобы укрощать постоянно воскресающую волю. Поэтому у таких людей, уже познавших ценность освобождения, возникает тягостная забота об удержании достигнутого блага. Отсюда их угрызения совести при каждом невинном удовольствии или при малейшем возбуждении чславия, которое и здесь умирает последним, ибо это самое нестребимое, деятельное и нелепее из всех человеческих склонностей. Термин аскетизм часто мною употребляемый, я понимаю в узком смысле как преднамеренное сокрушение воли через отказ от приятного и поиска неприятного, добровольно избранную жизнь покаяния и самобичевания ради полного умерщвления воли. Если мы видим теперь, что даже достигший отрицания воли, что будет держаться в нём, предаётся аскетизма, то и страдания вообще, как оно посылается судьбою, служит вторым путём к этому отрицанию. Мы можем принять даже, что большинство приходит к нему только этим вторым путём, и что к полному отречению чаще всего ведёт лично испытанное, а не просто познанное страдание, нередко лишь близость смерти. Ибо чтобы прийти к отрицанию воли, Только для немногих достаточно просто познания, вскоре постигая принципм индивидуационис, сначала порождает исключительно благие помыслы и всеобщую любовь к человеку, и наконец побуждает признать все страдания мира своими собственными. Даже и у того, кто приближается к этой точке личного благополучия, очарование момента, настоящая надежда и постоянно готовые вернуться угождение воле, то есть у теха почти всегда служат упорным препятствием к отрицанию воли и вечным соблазном к новому её утверждению. Вот почему все такие приманки и олицетворяются в этом отношении в дьяволе. Таким образом, воля по большей части должна быть сломлена величайшим личным страданием, прежде чем наступит её самоотречение. И тогда мы видим, как человек, пройдя все ступени возрастающего притеснения, доведённый несмотря на сильнейшее сопротивление до крайнего отчаяния, внезапно сосредочивается в самом себе познаёт себя и мир, изменяет всё своё существо, возвышается над самим собой и над всяким страданием, и как бы очищенный и освящённый им в недостигаемом покое, блаженстве и высоте, добровольно отказывается от всего, чего он страстно желал прежде, и радостно встречает смерть. Это и есть внезапно выступающие из очистительного пламени страдания серебристый ореол отрицания воли к жизни, то есть освобождения. Мы видим иногда, что даже те, которые были очень злые, глубокими скорбями очищаются именно до такой степени. Они преображаются, становятся совершенно другими людьми, и прежние злодейства уже не удручают их совести, но они охотно искупают их смертью и с радостью видят конец проявления той воли, которая стала теперь для них отвратительной и чуждой. Ясный и наглядный образ такого отрицания воли, порождённого великим несчастьем и полным отрицанием спасения, дал нам великий Гёте в своём бессмертном шедевре Фауст. В скорбной истории Гретхен. Я не знаю ничего подобного в поэзии. Судьба Гретхен это прекрасный образец второго пути, ведущего к отрицанию воли. Это не первый путь, который идёт только через познание страданий всего мира, добровольно разделяемых. Нет, второй путь ведёт через собственное лично пережитое безмерное страдание. Правда, очень многие трагедии приводят в конце концов своего обуреваемого страстями героя к этому моменту совершенного отречения, когда, как правило, одновременно прекращается и воля к жизни, и её проявление. Но ни один известный мне образ не показывает сущности этого переворота так ясно и в такой чистоте, без всего постороннего, как именно Гретхен. В действительной жизни мы видим, что такой переворот очень часто совершается с теми несчастными, которым суждено изведать величайшую меру страданий лишённые всякой надежды, в полной те духовных сил, они идут на позорную, на сиестную, часто мучительную смерть на плахе. Мы не должны однако думать, что между их характером и характером большинства людей действительно существует столь великое различие, как это можно заключить по их участи. Последнее ведь обычно зависит от обстоятельств, Хотя такие люди, конечно, виновны и в значительной степени злы. И вот мы видим, что со многими из них, испытавшими полную безнадёжность, происходит коренной переворот. Они являются тогда действительно благие и чистые помыслы, искренне отвращение к любому злу или бессердечному поступку. Они прощают своим врагам даже тем, из-за кого невинно пострадали, и прощают не только на словах, и из лицемерной боязни перед судьями преисподней, а на самом деле искренне, от души и совсем не жаждут мести. Страдания и смерть становятся для них, в конце концов, желанными, ибо наступило отрицание воли к жизни. Они часто отвергают предлагаемые спасения, умирают охотно, спокойно, блаженно. В безмерности страдания открылась для них последняя тайна жизни. То, что зло и злоба, страдание и ненависть, мученик и мучитель, как неразличны они для познания следующего закона основания, сами по себе суть одно и то же. Проявление той единой воли к жизни, которая объективирует в принципе индивидуационис своё внутреннее противоборство самой с собою. Они в полной мере познали обе стороны: злобу и зло. И увидев наконец торжество обеих, отвергают одновременно их обе, отрицают волю к жизни. А в каких именно мифах и догматах они отдают своему разуму отчёт об этом интуитивном и непосредственном познании и о своём обращении? Это, как я уже сказал, совершенно безразлично. Свидетелем такого нравственного переворота несомненно был Матеос Клаудиус, когда он писал своё замечательное произведение под заголовком История обращения господина Х. Оно кончается следующими словами: Образ мысли человека может переходить с одной точки окружности на противоположную и затем возвращаться к прежней, если обстоятельства очертят ему такую дугу. И эти изменения не служат чем-то великим и интересным у человека. Но то поразительное, кафолическое, трансцендентальное изменение, когда вся кружность бесповоротно разрывается, и все законы психологии оказываются пустыми и вздорными, когда с человека совлекается или, по крайней мере, выворачивается наизнанку кожа и у него как бы спадает пелена с глаз. Это такая вещь, что всякий чувствующий в себе хоть сколько-нибудь дыхание жизни, оставляет отца и мать, если может услышать и узнать об этом что-нибудь достоверное. Близость смерти и отчаяние не являются, впрочем, необходимым условием для такого очищения страданий. И без них великое несчастье и горе может насильно раскрыть глаза на разлад воли к жизни самой с собою и показать тщету всякого стремления. Поэтому и бывают часто примеры, что люди, которые вели очень бурную жизнь в вихре страстей, цари и герои, искатели приключений внезапно изменялись, впадали в резиденяцию и покаяние, становились отшельниками и монахами. Сюда относятся все правдивые истории обращения, например, история Раймонда Лулия. Красавица, которой он так долго домогался, открыла ему наконец двери своей комнаты, и в то время, как он предвосхищал исполнение всех своих мечтаний, расстегнула корсаж и показала ему свою грудь, ужасно изъеденную раком. С этой минуты он, точно увидев ад, переменился покинул двор короля Мальорки и удалился в пустыню на покаяние. С этим примером обращение очень сходной история батта Ранее, которую я вкратце рассказал в 48 главе второго тома. Если мы примем во внимание, что и там, и здесь стимулом был переход от желания к ужасам жизни, то это объяснит нам удивительный факт, почему именно среди самой жизнерадостной, весёлой, чувственной и легкомысленной нации в Европе, то есть у французов, образовался самый строгий из всех монашеских орденов орден трапистов. И почему он после своего упадка был восстановлен Рене и несмотря на революции, церковной реформации и распространившейся неверии, существует вплоть до нынешнего дня во всей своей чистоте и ужасающей строгости. Однако такое прозрение в сущности нашего бытия может вновь покинуть человека вместе со своим поводом, и воля к жизни, а вместе с ней и прежний характер возвратятся. Например, мы видим, что страстный Бенвинота Челини пережил такой переворот однажды в терме, в другой раз на адре тяжкой болезни, но когда исчезли страдания, он снова возвращался к прежнему состоянию. Вообще, и страдание вовсе не вытекает отрицание воли с неизбежностью действия из причины. Нет, воля остаётся свободной. Ибо здесь тот единственный пункт, где её свобода непосредственно вступает в явление. Отсюда столь сильно выражено изумление Асмуса перед трансцендентальным изменением. При каждом страдании можно представить себе волю, которая превосходит его напряжённостью и от того непобедима. Вот от чего Платон и сообщает в Федоне о людях, которые до момента своей казни пировали, пили, наслаждались любовью, вплоть до самой смерти, утверждая жизнь. Шекспир рисует нам в лице кардинала Бофора ужасный конец несчастivца, который умирает в отчаянии ибо ни страдания, ни смерть не могут сокрушить воли дошедшей в своей напряжённости до крайней злобы. Чем напряжённее воля, тем ярче явление её разлада, и следовательно, тем сильнее страдание. Мир, который был бы явлением несравненно более напряжённой воли к жизни, чем настоящее, являл бы тем большее страдание. Он был бы, следовательно, адом. Так как всякое страдание, будучи умерщвлением и призывом к отречению, имеет потенции освещающую силу, То этим и объясняется, почему великое несчастье и глубокая скорбь уже сами по себе внушают известное уважение. Но вполне достойным уважения делается в наших глазах страждущий только тогда, когда рассматривает всю свою жизнь как цепь страданий или оплакивает какое-нибудь великое и неутешное горе он однако не обращает внимания на истечение собственно тех обстоятельств, которые именно его жизнь повергли в печаль, и не задерживается на этом отдельно великом несчастье его постигшем. Ведь пока он думает и скорбит исключительно о себе, его познание следует ещё закону основания и цепляется за отдельные явления, и он всё ещё хочет жизни, но только при иных условиях. Действительно, он вызывает уважение только тогда, когда взор его от частей восходит ко всеобщему, когда в собственном страдании он видит только образ целого, и становясь в этическом отношении гениальным, считает один случай представителем целых тысяч, и потому вся совокупность жизни, постигнутая им в своём существо как страдание, приводит его к отречению. Вот почему достойно уважения, когда в Гегелевском Тарквата Тасса, принцесса, говорит о том, как её личная жизнь и жизнь её родных всегда была печальна и безрадосна, и во всём этом она видит нечто всеобщее. Человека с благородным характером мы всегда представляем себе проникнутым тихой грустью, которая меньше всего является постоянной досадой на ежедневные неприятности. Такая досада была бы неблагородной чертой и заставляла бы подозревать злые помыслы. Нет, в этой грусти выражается сознание ничтожество всех благ и страданий всякой жизни, а не только собственной. Однако такое сознание может быть впервые пробуждено личными горестями, в особенности каким-нибудь одним великим несчастьем. Например, одно неисполнимое желание на всю жизнь привело Петрарку к той грусти и смирению, которое так пленяет и трогает нас в его произведениях. Дафне, которую он преследовал, суждено было ускользнуть от его объятий, чтобы оставить ему вместо себя лавры бессмертия. Если такой великий и бесповоротный отказ судьбы однажды сокрушит волю, то затем почти уже не возникает никаких других желаний, и характер является кроткие, грустные, благородные черты смирения. Если наконец скорбь не имеет уже определённого объекта, а распространяется на жизнь вообще, то она представляет собой до некоторой степени сосредоточение отступления, постепенное исчезновение воли. Скорбь тихо подтачивает в сокровенной глубине зримое проявление воли тела, и при этом человек чувствует некоторое ослабление своих уз, лёгкое предчувствие смерти, сулящее разрешение и тела, и воли одновременно. Вот почему такой скорби сопутствует тайная радость. И я думаю, что именно её, самый меланхолический из всех народов, назвал радость от скорби. Но зато именно здесь лежит и подводный камень чувствительности, как в самой жизни, так и в её поэтическом изображении. Он состоит в том, что вечно грустят и вечно сетуют, не возвышаясь до мужественной резеньяции в таком случае мы теряем сразу и землю, и небо, и остается водянистая сентиментальность. Лишь тогда, когда страдание принимает форму чистого познания и последний в качестве квиетива воли влечет за собой истинную резиньяцию, лишь тогда страдание является путем к освобождению и от того достойно уважению. Впрочем, В этом смысле мы и вообще при виде каждого несчастного человека испытываем известное уважение, родственное тому чувству, какое возбуждает в нас добродетель и благородство. И в то же время наше собственное счастье является нам как бы укором. Всякое страдание и личное, и чужое, невольное кажется нам, по крайней мере, потенциальным приближением к добродетели и святости. Напротив, мирские блага и наслаждения мы считаем отклонением от них. Это доходит до такой степени, что всякий человек, переносящий большое телесные страдания или тяжкую душевную муку, даже всякий, кто только в поте лица своего и с явным изнеможением выполняет физическую работу, требующую величайшего напряжения, и всё это терпеливо и безропотно Всякий такой человек, говорю я, если отнестись к нему с душевным вниманием, уподобляется в наших глазах больному, который подвергает себя мучительному лечению, но охотно и даже с удовольствием терпит вызываемые этим лечением боли, сознавая, что чем больше он страдает, тем сильнее разрушается материя недуга, и потому испытываемая боль служит мерилом его исцеления. Согласно всему предыдущему, отрицание воли к жизни, иначе говоря, то, что называют полной резиньяцией или святостью, всегда вытекает из квитива воли, представляющего собой познание ее внутреннего разлада и ничтожества, обнаруживающихся в страдании всего живущего. Различие, которое мы представили в виде двух путей, обусловлено тем, является ли это лишь результатом чисто теоретически познанного страдания, результатом свободного усвоения его и постижения принципи индивидуанис, или же оно вызвано страданием, пережитым непосредственно и лично. Истинное спасение, освобождение от жизни и страдания немыслимо без полного отрицания воли. До тех пор каждый есть не что иное, как сама эта воля, явлением которой и служат мимолетные существования, всегда напрасные и вечно обманутые стремления, исполненные страданий мир, которому все мы принадлежим неотвратимо и в равной мере. Ибо мы видели выше, что воля к жизни всегда обеспечивает жизнь и её единственной реальной формой оказывается настоящее, от которого никто из людей никогда не может уйти, как бы ни властвовали в явления рождении и смерти. Индийский миф выражает это словами: они возродятся. Великое этическое различие характеров имеет то значение, что зло бесконечно далёк от познания, из которого вытекает отрицание воли. И потому он по справедливости действительно обречён на все те мучения, которые в жизни являются возможными. Так что счастливое состояние его личности в настоящий момент есть лишь опосредованное принципио индивидуационис явления и новождении май. Счастливый сон нищего. Страдания, которые он в страстном и злобном порыве своей воли причиняет другим, служат меру тех страданий, которые он лично может принести, не сокрушив своей воли и не дойдя до конечного отрицания. Напротив, всякая истинная и чистая любовь, даже всякая свободная справедливость вытекает уже из постижения принципии индивидационизма и если оно выступает во всей своей силе, то влечёт за собой полное освещение и освобождение, феноменом которого служат описанные выше состояния резенциации, сопутствующий ей невозмутимый мир и высокая радость перед лицом смерти.